Сто тридцать седьмое. Мать огни йоги. Сдержанность качества н у ж н ы Сдержанность чувств, мыслей, поступков и движений означает сдерживание их, то есть контроль или власть над ними. Если день провести, не сказав ни одного ненужного слова, не допустив эмоций ненужных или мыслей и таких же поступков и нервных движений, это будет весьма хорошей подготовкой для дальнейшей работы над собой. и углублением действий полезных. в с я к а я распущенность недопустимо, а психическая о с о б е н н о с т и